Глава 37. «Хорошо, что мы выбрались прогуляться», — улыбнулась Мила. Они с Соней и Никитой шли вокруг лавры. Было раннее утро, едва-едва пробило шесть, но солнце уже пригревало. «Жарко опять будет», — сказала Соня. Никита крошил хлеб и кидала его голубям. Они взмывали высоко в небо, но тут же возвращались за новым лакомством. Соня вспомнила, что когда-то она гуляла здесь с Вадимом, показывала ему город, — и наивно радовалась знакомству с красивым, вежливым парнем. Сейчас в душе её гнездилась тревога. Вроде не из-за чего было переживать. С Мишей у них всё хорошо, он её любит и ценит, как она его. Дела в кофейне идут лучше некуда, клиентов много. Соня даже наняла ещё одного сотрудника, чтобы не делать всё самой и иметь хотя бы минутку свободного времени. Однако что-то её снедало, грызло изнутри. Так бывает, когда чувствуешь, что ещё не заплатила всю цену за своё счастье. Может, я просто не умею радоваться? Нет, слишком долго Соня жила в слепоте, верила Вадиму и в их любовь, а потом делала вид, что между ними ничего не изменилось, хотя в глубине души осознавала, нет и не было между ними ничего общего. Она ему противна, а он ей опостылил. Может, она разучилась верить в лучшее? Ветер колыхнул кроны высоких берёз, И Соня вздрогнула. Обернулась, оглядываясь с опаской. Ты чего? заметила ее тревогу Мила. Не знаю, мне показалось, что за нами кто-то идет. Да мало тут прохожих, пожала плечами Мила. Сейчас мало, улыбнулась Соня. Правда, на тропинке, что огибала стену, которая огораживала древние монастырские постройки. Кроме них никого не было, если не считать двух паломниц. Утро, солнце, вон еще стайка прохожих. И чего Соня занервничала? Кто за ними может следить? Однако чувство, что она находится под наблюдением чьих-то внимательных глаз, преследовало её уже несколько месяцев. С тех самых пор, как Мила вышла из больницы. До сих пор Соню била зноб, когда она вспоминала тот вечер. Вот она стоит у подъезда подруги, вот смотрит в тёмный закуток подворотни, в котором было совершено нападение на Милу, вот спешит к себе домой, встречает Мишу, Вот он предлагает ей прогуляться, вот она оборачивается, и будто молнией, ярким лезвием ножа, сверкнувшим под светом ночных фонарей, на периферии зрения появляется тёмная фигура, которая тянет к ней, сони руки. Конечно, ничего она не видела на самом деле. Не было никакого человека тени, разве что в её снах. Но страх этот глубоко забился под кожу и сидел там, раздражая все её чувства. Даже Миша Соня не признавалась, что ей что-то мерещится. Хватит того, что ей снились дурные сны. «Ну что, поехали?» — улыбнулась Соня, стряхивая с себя на вождение. «Ты поезжай», — кивнула Мила, «а я заплачу коммунальные платежи, скину Никиту соседки и прилечу в кофейню». «А вот скидывать меня не надо», — засмеялся Никита. Последнее время Миле помогала присматривать за Никитой соседка, старая подруга Алифтины Сергеевны, которая брала с Милой чисто символическую плату в виде пирожных и пирожков. Анна Петровна была сладкоежкой. Они открывались рано, потому что часто перед работой к ним забегали за чашечкой бодрящего эспрессо сотрудники офисного центра, что стоял неподалёку. Особого наплыва посетителей в это время не было, но Соне нравились эти ранние неспешные часы. Потом в обед она уйдёт домой, оставив кофейню на Милу, которая теперь готовила обалденный кофе. Ей в помощь Соня наняла ещё одного официанта, чтобы они с Милой трудились посменно. Наверняка после окончания лета посетителей убавятся, так как туристический сезон закончится, но пока им грех было жаловаться. На двери звякнул колокольчик, и Соня, не поднимая глаз от кофе, который делала посетителю, произнесла «Добро пожаловать». Ответа не последовало, и Соня, закончив со стаканчиком капучино на вынос, посмотрела на того, кто так и остался стоять в дверях. Её глаза встретились с удивлённым взглядом Вадима. «Ваш кофе». Соня протянула стаканчик клиенту, который ждал устойки. «Спасибо». Мужчина ушёл, и в кофейне остался только Вадим. «Ну, привет», — сказал он с нескрываемой насмешкой в голосе. «Здравствуй, Вадим». Стараясь не показать, насколько он ей неприятен, сказала Соня. «Будешь что-нибудь заказывать?» Он осмотрелся по сторонам и хмыкнул. «Вот, значит, где ты работаешь». «Да, здесь». «А ты какими судьбами в Сергиевом посаде?» «По работе. У нас же здесь филиал. Приехал с инспекцией». «Понятно». В тот раз, когда они познакомились много лет назад, он вот так же приехал по делам. «Так ты будешь что-нибудь?» «Кофе, как я люблю. Ну, ты знаешь». Вадим сверлил Соню холодным взглядом. «Напомни, пожалуйста», — спокойно попросила она. «Американо, без сахара», — скривил он губы и усмехнулся. «Значит, нашла работу своей мечты?» «Нашла», — пожала плечами Соня. Вадим уселся на барный стул. «Да уж, Соня, чего-то такого я от тебя и ожидал». «Официантка», — рассмеялся он, покачав головой, — «далеко пошла». «Твоими молитвами», — тоже насмешливо ответила она, — «ты специально пришёл ко мне в кафе, чтобы высказать своё мнение?» «Делать мне больше нечего. Мимо проходил, решил кофе купить». «Ну так вот твой кофе. С тебя 210 рублей. Принимаем наличные карты, а также оплату по СБП». «А это что?» Вадим вдруг ткнул пальцем в витрину, за которой стояли свежеиспечённые маффины в форме сердца и украшенные ягодами ежевики, присыпанными сахарной пудрой. Точно такие же Соня когда-то делала и Вадиму. «Маффины», — ответила Соня. «Подожди», — засмеялся он. «Ты хочешь сказать, что не просто тут кофеёк разливаешь, но ещё и стряпаешь?» «Это моя кофейня, Вадим». Он только скептически поморщился, кажется, собираясь ответить что-то колкое, но колокольчик на двери оповестил о приходе новых посетителей. Соня тут же забыла о Вадиме и принялась обслуживать их. Почти одновременно с ними в кофейню пришла Мила. «Извини, задержалась», — бодро провозгласила она, подхватывая с барной стойки под нос. «Я отнесу». Мила бросила взгляд на замершего неподалёку Вадима, нахмурилась, обходя его сбоку, и поспешила к двум посетительницам, которые в этот ранний час разместились за одним из столиков. Вадим вцепился в бумажный стаканчик с кофе, поджал губы и молча вышел. Соня стояла к нему спиной возле рожковой кофеварки и делала очередную порцию кофе. Она не видела, как вышел Вадим, но почувствовала, будто дышать легче стало. После работы Соня шла по тёмным переулкам, всё ускоряя и ускоряя шаг. Теперь ей не чудилось. За ней точно кто-то следил. «Но почему то не поехала на машине, идиотка?» — бронила себя Соня. Прогуляться она решила. По темноте. И Миша, как назло, задержался в автосервисе. Он вообще в последние дни часто задерживался. Может, это Миша за ней идёт по пятам. Крадётся, примеряет шаг, двигается нога в ногу. А стоит Соне обернуться, и он прячется в какой-нибудь тёмный угол, откуда смотрит на неё чёрными глазами угольками в которых горит адский огонь. «Зачем Миша за мной следить?» тут же спрашивала саму себя Соня. «Он же меня любит». «Любит? Как же? Вадим тебя тоже любил». «Соня, Соня, не живёшь, а будто спишь. Ничегошеньки вокруг себя не замечаешь. Не видишь, какие гнилые люди тебя окружают. Доверчивая глупышка». «Ну, люби тебя, Миша, по-настоящему. Разве позволил бы одной в ночи возвращаться домой?» «Вот». Опять кто-то шуршит сзади. Соня обернулась. «Это всего лишь ветер гонит по асфальту целлофановый пакет. Никто тебя не преследует. Напридумывала ерунды, накрутила саму себя, а теперь боишься». Приблизившись к подъезду, Соня порылась в сумочке в поисках ключей. Достала связку. Вцаривший вокруг темноте звук позвякивающего металла показался ей тревожным набатом, который бил по нервным окончаниям. Соня вздрогнула, и ключи с лязгом упали на землю. «Чёрт!» Пробормотала Соня и нагнулась, чтобы их найти. Фонари вокруг не горели. Соня сунула руку в сумку, чтобы включить мобильник и посветить им, но его нигде не было. «Я же его на стойке в кофейне забыла». Соня вспомнила, как, переговорив с Мишей, положила телефон на барную стойку и пошла на кухню, чтобы ещё раз проверить, что там выключена плита и духовой шкаф. Так телефон и остался там лежать. Соня наклонилась и попыталась нащупать ключи в кромешной тьме. Они же ей прямо под ноги упали. Почему так темно-то вокруг? Дверь подъезда скрипнула, и Соня отпрянула. В развершемся, словно пасть чудовища, в дверном проёме виднелась фигура какого-то человека. Как в такой темноте Соня разглядела её, она не знала. Знала другое. Она уже где-то видела этого человека. Точно видела. «Вадим?» Почему-то вырвалось имя бывшего мужа. «Нет, ошиблась», — раздался знакомый голос. В темноте блеснула молния, и что-то ледяное и острое впилось в горло Сони. Она хотела закричать, но из горла лишь раздалось бульканье. Соня захлёбывалась собственной кровью.